Надежде Георгиевне было приятно и немного страшно слушать панигирики в свой адрес от такого человека. Она смутилась и даже, кажется, чуть покраснела и с трудом воспринимала слова Шевелева, что этот процесс очень важен в плане идеологической борьбы, что на плечах судей лежит огромная ответственность не только за мостового, но главное за судьбы целого поколения, которое готово пойти не по правильной дороге, а по мрачному и тупиковому пути вслед за серийным убийцей. Он много еще говорил подобных слов, и Надежда Георгиевна была совсем согласна. Она так и сказала, что думает абсолютно точно так же, и почти этими же самыми словами уже высказала свою позицию судье. «Я потерял Мишеньку из-за таких вот уродов, как этот мостовой». «Тихо сказал Павел Дмитриевич. И теперь мой долг сделать так, чтобы ни одному родителю в нашем городе не пришлось пережить того, что пережил я». Он нахмурился, отвел взгляд, и Надежда Георгиевна осторожно прикоснулась к его руке. Было что-то очень грустное в том, что Мийка после смерти превратился для отца в безликого Мишеньку. Прощаясь, Шевелев дал ей карточку со своим домашним номером и сослужебным. «Пожалуйста, Наденька, звоните в любое время по любым вопросам. И особенно, если вас что-то смутит на процессе, звоните сразу. Вы человек ответственный и очень разумный. Я в вас верю. Вы сразу поймете, когда необходимо будет дать сигнал». Вспомнив об этом, Надежда Георгиевна остановилась под уличным фонарем и принялась рыться в недрах сумки, пока не извлекла картонный прямоугольник со строгими черными буквами. Слава богу, не потерялась. На всякий случай она затвердила домашний телефон наизусть. Когда она вернулась домой, все уже поужинали и разошлись по комнатам. Аня читала, Яша у себя зубрил биохимию, а муж лежал на кровати с голубой книжечкой «Нового мира». Надежда Георгиевна переоделась в любимый фланелевый халат, олиповатого, но милого цветастого рисунка и остановилась посреди кухни, думая, чем бы перекусить. Сегодня она не ходила в столовую на обед, попила чаю у судьи. «Кстати, надо взять заварки, сахару и каких-нибудь карамелек, чтобы не быть на нахлебницей». Потом был еще глоток чаю из рук Ларисы Ильиничны, и на этом все. Причем есть не так уж и хочется. «Может, похудеть?» Она открыла судок с ленивыми голубцами. «Черт, как раз порция. Завтра уже никто есть не станет, а выбрасывать жалко». Надежда Георгиевна немного подогрела голубцы, положила на тарелку и полила сметаной. Обычно она приходила домой раньше мужа и всегда ждала его, чтобы поужинать вместе, а ее вот никто ждать не стал. Обидно как-то. А голубцы вкусные. Мысли вернулись к делам. Может набраться смелости и позвонить Шевелеву поинтересоваться насчет Грайворонского, чем парень дышит и кто за него вступается. Если Павел Дмитриевич будет в настроении, то поделится своими опасениями. Только про Катю Сырцову говорить нехорошо, слишком серьезное обвинение. Пока мест нет никаких оснований предполагать связь Василия Ивановича с ученицей, кроме Катиных влюбленных глаз. Старшеклассницы влюбляются сильно и отчаянно, и порой борются за свою любовь гораздо яростнее, чем взрослые женщины, так что объект их страсти порой бывает ни в чем не виноват, это тоже надо учитывать. Да что там далеко ходить за примером? Возьмем сегодняшний суд. Девушка влюбилась в рок-музыканта и ради него забыла все — родители, учебу, друзей и подружек. Даже мировоззрение поменяла, а парень о ней ни сном, ни духом. Так оно и бывает в юности. Надежда Георгиевна принялась мыть посуду, но мысли ее были далеко от кухонных забот. «Суп на завтра придется сварить, деваться некуда, а на второе пусть пельмени поедят, как раз место в морозилке освободится». Когда-то она умела и любила готовить, но если талант зажимают, он атрофируется. Она была абсолютно уверена в виновности Мостового, пока не увидела его и не узнала про государственную награду. Парнишка показался ей интеллигентным и умным, а правительственные награды вручают только смелым людям. За трусость их не дают. Надежда Георгиевна разделяла убеждение Монтеня, что трусость – мать жестокости, соответственно, смелый человек великодушен и добр. Разве может такой быть серийным убийцей? Убрав чистую посуду, Надежда Георгиевна тряхнула головой. «Нужно так сделать, чтобы судьи не видели подсудимых». Максимум по телефону с ними общались, а лучше заочно. Пока она не посмотрела в глаза Кириллу Мостовому, никакие сомнения в голову не приходили. А потом... Главное, ведь не узнала ничего, что говорила бы в пользу невиновности, даже наоборот, а все равно заколебалась. Надежда Георгиевна быстро почистила луковицу, морковь, картошку и свеклу. Многое ушло за невостребованностью, но кое-какие секреты мастерства все же не забылись. Например, суп. Надо поджарить лук с морковкой и томатную пасту, если есть прямо в кастрюле, а потом сверху налить кипящей воды. Во-первых, меньше посуды, а главное, никто не догадается, что суп без мяса. В кухню вошел муж. Надежда Георгиевна мимолетом подумала, какой он стройный, подтянутый и моложавый. Чуть полысел с олба, но это только делает лицо умнее. И дома он не распускается, ходит в старых летних брюках и футболке или рубашке, а не в трениках с пузырями везде, где только можно, как другие мужики. «Ты уже покушала?» – Алексей приобнял жену. «Давай тогда хоть чайку вместе попьем. Давай, сейчас только свеклу закину». Она поставила чайник и покрошила овощи в кастрюлю. Муж попросил бедных рыцарей, и Надежда Георгиевна принялась за дело. Вымочив кусок булки в смеси молока, яйца и сахара, она бросила его на горячую сковороду и спросила, «А за что в мирное время дают медали?» «По-разному. А почему ты спрашиваешь?» «Да вот странная история, Алёша». Она перевернула гренки. «Мы судим убийцу, а он, оказывается, награждён медалью Ушакова. Это хорошая медаль». Он сказал, что дали за личное мужество. А разве мужественный человек может быть убийцей? «Ну, знаешь, в жизни всякое бывает. Чайник поспел». Из носика действительно валила энергичная струя пара, и крышка нетерпеливо побрякивала. Надежда Георгиевна насыпала свежей заварки в фарфоровый чайник и налила кипяток. «Пусть настоится пару минут». «Допустим, из самозащиты еще может, но так, чтобы лишать жизни беззащитных девушек просто для своего удовольствия, тут у меня не вяжется, лёша Муж засмеялся. «Птичка моя наивная, к чему этот психологический анализ, если он сто процентов свою медаль по блату получил? Думаешь?» «Да точно тебе говорю. Вот кто у него родители?» Отец вроде ученый был, на оборонку работал, «Ну, так и все. Мальчик получился дурак-дураком или разгильдяй космический, так что отмазать от армии ну никак не удалось. Но все же из своих, ни посторонней, ни от Сахим. Армия у нас рабоче-крестьянская, и служат в ней дети рабочих и крестьян. А тут вдруг кот проскученного затесался. Неудобно как-то. Давайте хоть медальку ему дадим в утешение». Надежда Георгиевна поставила тарелку с бедными рыцарями на стол и помахала ладонью, чтобы быстрее остыли. Надо было детей позвать на чай с гренками, но не хочется прерывать разговор. «Считаешь, так было? Я думала, что ордена и медали у нас единственное осталось, что по блату не дают». «Ага, сейчас», — муж рассмеялся. Ты хоть собственную семью возьми. У тебя отец и оба брата погибли в боях. Хоть одну награду дали им, хоть посмертно. А они ведь смертью храбрых пали, а они пропали без вести. Мама твоя, вдова павшего воина, солдатская мать, сельская учительница. Сколько она детей в люди вывела, сколько воспитала родине. Ой, не сосчитать. Ну и где у нее хоть одна награда, хоть звание заслуженного учителя?» «Ничего она не получила, а какая-нибудь тварь возле нужных людей потрется, и, пожалуйста, у нее все это есть. Поэтому не сомневайся, медаль твоему подсудимому досталась за что угодно, только не за личное мужество и героизм». «Не хочется так думать, алёша А как же ерёменко Алексей поморщился. васька еще с первого курса умел подлизываться ко всему, что дышит. Знаешь, другой вылечит человека и забудет, а Еременко вцепится, как клещ». Надежда Георгиевна кивнула и улыбнулась про себя. Вадим Ерёменко когда-то ухаживал за нею, но он был маленький, страшненький и из-за сельских манер казался глуповатым, поэтому она выбрала статного и симпатичного Алексея. Еременко вскоре женился на Надиной подружке Алене, и они стали дружить семьями. Потом Вадима отправили служить на Курильские острова. Там он неожиданно не спился, а развернул лечебную и организационную работу. И хоть головокружительной карьеры не сделал, но был награжден орденом и несколькими медалями. «Если бы я поехал служить в какую-нибудь дыру, тоже получил бы государственные награды», – пожал плечами муж. «Как говорится, служи, дурачок, получишь значок. Только оно мне надо, похерить жизнь ради куска железа. Зато ты вон у меня к карьеру сделала, дети выросли в культурной обстановке, мать под присмотром». Надежда Георгиевна кивнула. «Конечно, Шевелёв мог бы и получше меня устроить», продолжал Алексей с усмешкой. «Эту мощность можно было использовать полнее, но только мама не слишком хорошо ладит с тётей Ниной. Интересно, почему?» Надежде Георгиевне стоило больших усилий не произнести это вслух. «А все из-за платья. Если бы бабушка только знала, к чему приведет ее маленькая месть, так никогда бы не села за машинку». «В смысле?» «Неужели ты не знаешь эту леденящую кровь историю?» засмеялся Алексей. «Ты же вроде дружила с Ниной Михайловной. Я думала, она тебе давно рассказала». «Нет. Это было сто лет назад, когда папа с мамой только поженились». «Бабушка – мамина мама. Очень хорошо шила, как профессиональная портниха. Они в эвакуации выжили только благодаря ее таланту и Зингеру. В общем, тетя Нина достала какой-то там невероятный крепдышин и попросила бабушку сшить ей платье. Только маме так понравился материал, что она захотела его себе». Стали умолять тетю Нину уступить, мол, мама новобрачная, ей нужно выглядеть, а Нине уже вроде как бы и не нужно. Тетка не уступила, что ж ее право. Бабушка улыбнулась и сшила платье, которое выглядело и красиво, и аккуратно, но имело единственный недостаток. Тетя Нина не могла его надеть. Потом бабушка извинялась, каялась, говорила, что не понимает, как такое могло произойти и где вкралась ошибка, демонстрировала безупречные расчёты и выкройки, плакала, предлагала компенсировать стоимость материала, но всё бесполезно. Тётя Нина так и не подружилась с мамой. «Господи, что же мне перед свадьбой никто эту историю не рассказал?» С досадой подумала Надежда Георгиевна. «А теперь-то уже что? Теперь я сама знаю». А если бы не этот проклятый материал, они бы дружили втроём. Тётя Нина, Ариадна Ивановна и мама. И тогда, конечно, Шевелёв был бы более заинтересован в моей судьбе. Я не говорю, что надо меня тащить волоком, как тащит многих наших деток, но одно словечко «тут», другое «там», и я бы воспользовался шансом. Но ничего, зато, может, он в наших детях примет участие, если ты всё сделаешь, как он тебе говорит. «Ты же сделаешь». «Ну, конечно, Лёша, как же иначе?» «Тётя Нина мне высказывала претензии, что ты с его новой женой обнималась на похоронах. Прямо проклинала тебя. А видишь, ты всё правильно сделала. С бабульками отношения разладились, зато появился прямой выход на Шевелёва». Надежда Георгиевна поморщилась. «Вроде бы Алексей просто вслух произнёс то, что она сама думает, но почему такое чувство, будто ненароком съела какую-то тухлятину?» «Просто в нашей жизни многовато бы и зато», — подумала она, — слишком много. Родители девушки жили далеко, на юго-западе, но Наташу это не смущало. Она любила водить машину. В начале дороги у женщины еще кружилась голова, и Наташа предложила отвести ее в приемный покой академии, но муж открыл окно, растер жене руки, успокоил, и недомогание прошло. Усадив супружескую чету на заднее сиденье, Наташа попросила не обсуждать ход судебного заседания ни при ней, ни с ней, чтобы оставаться такой, как должна, беспристрастной, хотя ей очень хотела сказать, что она думает об обвинителе, унизившем и измучившем отца, не относящимся к делу вопросами. «Почему надо было заставлять человек говорить плохо о собственной дочери?» – размышляла она, проезжая по литейному. По обочинам лежали грязные, неопрятные кучи снега с отблесками от светящихся вывесок кафе и магазинов, в каждой из которых не горела минимум одна буква. Или это уже рефлекс? Если человек хочет что-то получить от государства, обязательно надо заставить его отрекаться от близких, а лучше всего от себя самого, причем в идеале так, чтобы он и не понял, что отрекается. На светофоре Наташа обернулась к своим пассажирам и спросила о самочувствии. «Спасибо, мне гораздо лучше», — сказала женщина тихо. «А вы доктор?» «Да, недавно закончила учебу». Я так хотела, чтобы Анечка пошла на доктора учиться. Прямо радовалась, когда она провалилась в театральный. Что это за профессия для девочки, верно? Поэтому я специально устроила Анечку на кафедру в медицинский институт лаборанткой. Пусть, думаю, посмотрит, вдруг понравится. Правда, она согласилась только на иностранные языки, но все равно... Наташа пробормотала что-то сочувствующее. Если бы только она могла найти правильные слова утешения, если бы вообще существовали такие слова. Она до боли в сердце сочувствовала родителям, скорбела о девочке, влюбившейся в рок-музыканта, чья жизнь на самом взлете оборвалась из-за болезненной прихоти какого-то чудовища. Но кроме этих знакомых чувств поднимала к голову еще одно доселе Наташи неизвестное. Она даже не знала, как его правильно называть. Жажда возмездия? Она впервые подумала, что тварь, совершившая эти преступления, должна быть наказана. И не просто наказана, а уничтожена. Не существует слов, которые могли бы успокоить боль родителей, но если они будут знать, что виновный наказан, им станет немного легче. Вернувшись домой, Наташа открыла холодильник. Зачем-то заглянула туда, хотя знала, что он пуст. в магазин идти поздно поэтому или варить кашу или чай с батоном ленинградский каша полезнее зато крупа не испортится а батон тоскует в хлебнице уже три дня того и гляди пропадет наташа достала булку и постучала по столу даже сахарная пудра не осыпалась но ничего размочим в чае и сожрем интересно зачем она сохнет поглущенко как этот батон раз совершенно не любит домашнюю работу причем с детства Что она может дать Альберту Владимировичу, если он вдруг скажет «Наташа, я тебя люблю и хочу на тебе жениться». А вдруг она потому и влюбилась, заведомо безнадежно, что боится всякой семейной рутины. Мечтать и страдать-то проще, чем вести дом. И перспектива завести детей тоже не сильно вдохновляет, если найти смелость признаться в этом хотя бы самой себе. Она налила себе огромную кружку чаю, положила на тарелку кое-как раскромсанный батон и отправилась в гостиную. Когда папа устроил ей двухкомнатную кооперативную квартиру, он рассчитывал на то, что дочка выйдет замуж и родит ему внуков, а не станет сиборитствовать. Там у нее гостиная, тут спальня, а на лоджии кабинет. От мысли о неоправдавшихся родительских надеждах Наташу отвлек телефонный звонок. Она вздрогнула, чуть не расплескав чай. Вечерние звонки редко приносят хорошие новости. Наташа, это Глущенко. Альберт Владимирович? Так точно. Ноги подкосились так, что Наташа вынуждена была опуститься на полочку для обуви, возле которой стоял телефон. "Я чего звоню-то?" сказал Глущенко и замялся. На заднем плане Наташа услышала детский хохот, такой радостный и заливистый, что улыбнулась. "Так чего звонить-то?" Хочу извиниться, что втравил тебя в дурное дело. Когда я выдвигал твою кандидатуру в народные заседатели, думал, что вы там будете алкашей на 15 суток сажать. Не больше, а что тебе придется с моей подачей человека к смертной казни приговаривать, я даже предположить не мог. Откуда вы знаете? Сашенька рассказал. Наташа поморщилась. Она отвезла Ерыгина домой после того, как ему стало плохо на операции и по секрету поделилась, чем приходится заниматься в суде. Что ж, видимо, от наставника у Саши секретов нет, даже чужих. Представляю, как тебе трудно, поэтому прости. Я бы не смог так решать, жить человеку или умирать. Альберт Владимирович, вы же хирург. Вы каждый день решаете, жить человеку или умирать. Да, но я всегда могу разделить свою ответственность с природой, фыркнул глущенко В общем, держись там. Спасибо, кстати, что Сашку отвезла, что-то он совсем расклеился. Не за что. «А меня отвезёшь в случае чего?» «Конечно, но лучше не болеть». «Спасибо». Помолчали. Наверное, глущенко просто не знает правила, что кто звонит, тот первый и прощается. И нужно сказать «до свидания». Но так хорошо сидеть в сумерках в прихожей и слушать дыхание человека, которого ты любишь, и смех детей на заднем плане, и уютное потрескивание телефонной трубки. «Слушай, Наташ, ты на меня не обижайся». ты умная и руки у тебя откуда надо растут, но простым ребятам тоже надо шанс дать, знаешь, как трудно самому пробиваться. Ну что вы, откуда? У меня же папа академик. Вот именно, ты не пропадешь ни при каких обстоятельствах, а для кого-то работа в моем отделении единственный шанс, понимаешь? Я еще студентам свою методику разработал, но на основании зарубежных работ, конечно, не без этого. Но я не ленился язык учить, в отличие от своих товарищей, и читал журналы с первого курса на дежурствах. Аппендектомия первая у меня была после первой сессии, на третьем курсе первая самостоятельная резекция желудка. Круто. Я не хвастаюсь. К выпуску у меня было 20 научных работ и операция, которую никто не выполнял, кроме меня. Но я пролетел мимо адъюнктуры со всеми своими достижениями и пошел служить. Но в итоге вам же удалось вернуться. глущенко помедлил. «Я такую цену заплатил за это, что лучше бы не возвращался». Наташа стиснула кулачки, чтобы не сказать, что она всё знает. не Нетелефонный это разговор. «В общем, я поклялся, что буду бороться против кумовства, сколько могу». «И выбор пал на меня, как на самого достойного противника», — засмеялась она. «Спасибо, Альберт Владимирович». «Ладно, Наташа, не серчай». «Хорошо, не буду». Спокойной ночи и тебе.